Филипп Дик. Исследователи. Господи всемогущий!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 «Где ты, голова садовая Нью-Йорк, глядел «Да вот же он, у кромки воды!» «Не мели чепухи, мы сейчас вообще над другим полушарием». «А то во что ты тычишь пальцем огни Бангкока, на берегу Сиамского залива». Зелено-голубой с большими пятнами облаков шар заполнил уже почти треть экрана и увеличивался с каждой секундой. Они примолкли, очарованные красотой родной планеты. Даже не верится, что вижу ее снова, — нарушил молчание Мерри Виттер. Думал, так там и загнемся. Его лицо перекосило гримаса презрения. Марс. Проклятая помойная яма. Тускленькое пятнышко солнца, бесконечные пыльные бури, рыжий песок, мохнатые мухи и руины, руины, руины. Как мы только там не рехнулись. За год с лишним. Спасибо Бартону. Капитан Стоун кивнул на механика. Второго такого спеца по ремонту ракетных двигателей вряд ли ты сыщешь во всей Солнечной системе. «Знаете, куда я первым делом подамся, когда вернусь?» Пархурст мечтательно закатил глаза. «Куда?» «В Кони Айланд, вот куда». «Почему именно туда?» «Люди, ребята, вы только представьте...» Толпы людей, все разговаривают, кричат, напевают, жуют. А в ларьках торгуют морожеными газировкой, и пивами молоком, и бумажными носовыми платками, и... А рядом плещется океан. «А чайки?» «Ты забыл о чайках?» Глаза векши блестели. «Давненько я не видел чаек. Подумать страшно. Какая прорва времени. Целых 18 месяцев. Пархурст, я с тобой». Сядем на песок поближе к воде, чтобы бриз с океана бросал солнечные брызги нам в лица, а над нашими головами будут кружить и кружить чайки. Интересно, какие купальники носят в этом сезоне дамы? Не удивлюсь, если они и вовсе загорают нагишом. До «Да чего обидно, ребята, что меня с вами не будет, — воскликнул миревитер Сами понимаете, жена...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 пронзительно взвыли. Корабль подпрыгнул, завалился на бок, пропахал по земле добрую сотню футов и, наконец, зарывшись носом в холл, замер. В наступившей тишине гулка капала вода. Первым держать за спинку пилотского кресла на ноги поднялся Пархруст. «Приехали», — сообщил он, вытирая ладонью кровь с левой щеки. Бартон застонал, пошевелился и, опираясь о руку пархурста встал на колени.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 — Грандиозно! — Пархур схватил второй гаечный ключ и подскочил к Векши тоже принялся откручивать болты. — Сан-Франциско! Подумать только, я прежде бывал в этих краях, но... — Вафриско — отличный парк. Парк Золотых Ворот называется. Тенистые аллеи, фонтаны, зеленая травка. В общем, все как полагается. Да там еще лучше на всем западном побережье комната смеха. Завернем туда и повеселимся от души.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 Пойдем к городу. Наверняка нас бесплатно накормят по случаю прибытия. Черт возьми. Все бы, кажется, дал за глоток шампанского. Придерживаясь за корпус корабля, он поднялся на ноги и гордо выпятил грудь. Возвращение героев космоса. Нам вручают ключи от города. Затем парад. Военный оркестр играет марш. Тум-туру-дум-туру-дум. А вокруг море прелестных девичьих лиц. И цветы, и цветы.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 стайки детей. — Похоже, сейчас весна. Чувствуете, какая свежесть в воздухе? — Леон вздохнул полной грудью. — Весной пахнет, и трава молодая, зеленая. Ее еще не высушило летнее солнце. Стоун посчитал в уме. — Сегодня 9 апреля. Они заспешили дальше. Дети стояли молча и разглядывали их. — Эй, ребятишки! Пархурс замахал рукой. — Мы вернулись! Дети во все глаза таращились на них.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 Стоун и Бартон посмотрели друг на друга в глаза и зашигали следом. За ними молча побрели остальные. Кативший им навстречу паренек развернул велосипед и, что было сил, налег на педали. Дорожные рабочие, заведев их, побросали лопаты и с криками разбежались. Астронавты в недоумении смотрели им вслед. «Хотел бы я знать, в чем тут дело», — обронил Пархурст. Стоун в ответ лишь пожал плечами.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 — Капитан, за нами приехали. он поднялся, и все вместе вышли на улицу. — Шесть. Все на месте. Сканлин махнул своим людям. — Действуйте. Одетые в длиннополые плащи, мужчины оттеснили астронавтов к витрине кафе. «Эй — Эй! — крикнул Бартон. — Что происходит? — В чем дело? По щекам Пархруста катились слезы. — Ради бога! Объясните! — Я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 Замерцали фотовспышки зажужжали кинокамеры. Куда ни глянь, бледные лица, округлившиеся глаза, перекошенные злобой рты. Вилкс, морщаясь, залез на переднее сиденье, хлопнул дверцы. Про себя отметил, что руки дрожат. Истошно вопило радио, и он, поспешно щелкнув переключателем, желая только одного – покоя. Его коллеги из бюро что-то вполголоса обсуждали со Сканленом, Перед кафе затем разделились на две группы. Трое обогнули здание, четверо направились по главной улице к аллее. Вилкс тупо смотрел им в спину. Происходящее казалось кошмаром. В машину заглянул в Сканлин. «Как, дышался малость?» «Да, спасибо. Какой это уже раз? Двадцать второй?» «Двадцать первый. Прилетают каждые два месяца, и всякий раз те же имена, те же лица».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 «Если бы мне решать, — думал Вилкс, — как бы я поступил? Попытался выяснить, чего они добиваются. Существа, которые выглядят людьми, но будут ли они людьми навсегда? Не превратятся ли они в один прекрасный день в чудовищ космических захватчиков, которых полным-полно фильмов ужасов? Кто их знает? Может, они обороти?» Из толпы отделился человек. Сделал несколько шагов в сторону Вилкса. Остановился в нерешительности —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 Пришельца швырнула назад, но он устоял на ногах, замер, даже не пытаясь бежать. Удивление на его лице сменилось гримасой боли. Виллск вдруг заметил, что одежда существа во многих местах прожжена. Сквозь дыры проглядывает вздувшиеся пузырями ярко-красное тело. С пальцев свисают лоскуты кожи. Скорее всего, он бы и так загнулся. Но я сделал то, что должен был сделать.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 Поднялся Векши и твердым шагом направился к люку. Трясущимися пальцами принялся отворачивать крепежные болты. в голове не укладывается», — пробормотал с пола Меривиттер. «Мы снова на земле». Со стуком отвалился последний болт. Векши и Пархурст перлись ногами в пол, и тяжелая крышка люка со скрипом открылась. «Эй, там, на посудине!» — крикнул, спрыгнув на землю Леон. «Кто из вас хвастал своей кинокамерой?»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 Текст читал Вячеслав Румянцев.